— Ты его знала? — спросила Барбара, помолчав немного. — Из того, что он сказал там за ужином, я поняла, что вы были знакомы. Уранья кивнула. — Давным-давно. р, -р, -р, -р, -р, -р, -р, -р произнес Ривас. Уинчайм быстро повернулась к нему и склонилась над койкой. — Ривас! — взволнованно спросила она. — Ты меня слышишь? — Ривас пробормотал что-то неразборчивое и попытался усмехнуться. Барбара повернулась к Урании. «Почему бы тебе не попробовать поговорить с ним?» Урания поменялась с ней местами. «Привет, Грег. Это Ури. Помнишь?» Он молчал так долго, что она открыла уж было рот, чтобы сказать что-нибудь еще, но тут он чуть приоткрыл глаза. «Да...» — сказал он наконец. Он так и продолжал щуриться, словно в фургоне было слишком светло. «Как долго!» — прохрипел он. Говорил он не очень разборчиво, но даже так в голосе его слышалось презрение. 13 лет! Я провел без сознания тринадцать лет!» «Ох, нет, Грег!» — возразила Уранья. — Всего два дня. — Сойер, — тихо произнес он, — а мне-то казалось, я бросил его, когда мне исполнился 21 год, 10 лет назад. Но я был кем-то вроде странствующего послушника, что ли. Он устало замолчал, потом вдруг широко открыл глаза и сделал попытку сесть. «Боже — Боже! — прохрипел он, едва не теряя сознание — «Где его кристалл? Где он? Его нельзя!» Барбара тронула его за плечо и показала на полку, состоявшей на ней бутылкой. «Здесь». «Ох! Он обмяк, вспотев от облегчения. Хорошо. Не открывайте ее». «Что это?» — спросила Уранья. «Ты сказал, он... Это что? Господь сидит в бутылке текилой?» Ривас переводил взгляд с Уранией на Барбару и обратно. «Вы сильно оцеплячены, а, леди?» — спросил он. Барбара нахмурилась. «Ну, выходим из этого», — подумав, ответила она. «Теперь я... я понимаю, что он не настоящий бог. То есть я понимаю это, но...» Урания печально тряхнула головой, и глядя на бутылку текилы. «Выходит, мне придется возвращаться домой и выходить за Джо монте -Круза. «Сколько тебе сейчас, Ури?» — сказал Ривас. «Тридцать. Ты вольна делать все, что хочешь. Тебе не обязательно выходить за этого парня, если ты не хочешь». Ураняя неуверенно мотнула головой. «Я помню часть ужина, сестра Уиндчайм», — сказал Ривас. «Но как мы оттуда выбрались?» «И что случилось со мной?» Он ощупал свою забинтованную голову. «Ты должен звать ее Барбарой», — назидательно вставила Урания. «Меня могут помнить по птичьей кличке», — пояснила Барбара. «Ну, дом начал рушиться сразу после того, как ты кинул в него этим, ну, вроде спрута, а потом пули засвистели так, что и не пошевелиться было». «Сестра Сью пошевелилась, она хотела сорвать эту штуку с гос... с сойера. Потом, когда ты зарезал его, тебе в голову попал камень. Я была уверена, что ты умер или вот-вот умрешь, но все-таки положила тебя в лодку и стала грести к ближайшей арке. Я думала, один из тех мостов рухнет на нас и раздавит всех троих. Похоже, так и случилось с большинством тех, кто был на плотах». Но я решила, чего уж ждать, лучше двигаться. В общем, через арку мы попали в узкий туннель, и там все было не так плохо. С его потолка только камешки и песок сыпались, а волны из большого зала подгоняли нас, помогая плыть. Она покачала головой. «Помнишь, когда он сказал, что все эти люди должны умереть? Так вот, даже когда он вроде бы умер...» Они не хотели менять его планов. Некоторые заплыли в ту же арку следом за нами, но даже не пытались залезть к нам в лодку. Они даже плыть не пытались. Они пытались утопиться и совсем с ума сходили, когда против желания всплывали глотнуть воздуха. Ну, я все гребла и гребла. И когда мы, наконец, выплыли наружу, мы оказались в одном из каналов, так что я стала грести дальше. Потом я нашла небольшой причал. Его по деревам почти видно не было. Оставила вас двоих там, а сама вернулась». Урания жадно слушала, и рива заподозрил, что она тоже слышит эту историю в первый раз. А может, она и не особенно просила рассказать. «К этому времени дом уже почти весь рухнул», — продолжала Барбара, — Я слышала звуки, словно тюлени лаяли, или гуси трубили в этом бассейне межрухнувших стен. Только это было, как будто они говорили ртами, которые не говорят по-человечески. Казалось, они все пытались сказать «Где же ты, Господи?», а некоторые голоса доносились с неба, где какие-то твари летали. И это звучало так страшно. То есть не голоса, а хлопанье мокрых крыльев. Хорошо, что было темно, так что я их не видела. В общем, из того туннеля все выплывали тела, и я обшарила карманы трех-четырех, кто был одет получше.